Глава двадцать третья. Солнце выглянуло. Лучи ударили нам в бок с такой силой, что я ощутил. Да, мы в самом деле уже на юге. По долине побежали длинные тени, а поверхность озарилась радостным, золотистым огнем. Сигизмунд все оглядывался. Гугл заверил. Еще холодно. Вылезут, когда потеплеет. «И не назад надо смотреть», — напомнил я, — «а вперед». «Или вниз», — крикнул Гугл. Тут же поправился. «Хотя зачем? Если вылезут то сразу почувствуем». Он сказал это с такой убежденностью, что я буквально ощутил прорастающие сквозь песок вершины хвощей, вот задевают копыта моего коня. Тот кувырком через голову падает так, что я под ним» между его тушей и прорастающими ветвями. Дрожь тряхнула меня, как электрический разряд. Озлившись, я перевел коня на шаг, крикнул. всё мы в безопасности!» Сигизмунд свесился с седла, даже пытался захватить рукой землю. Гугл поинтересовался. «Опять видение? Оглянись!» – посоветовал я. – Может быть, узришь горы? Они уже далеко. – Ну и что? – Это они фокусировали сюда жар. – Что такое фокусировали? – Подкармливали магической силой, – объяснил я. – Можно было не торопиться с этим шургензом. Гугл недоверчиво покачивал головой. Переглянулся с Сигизмундом, оба смотрели на меня с сомнением. Оба знают, молодцы, что фокусники и маги не одно и то же, хотя все фокусники горды именуют себя магами. Просвещенные у меня спутники. В раз срезали, поймали, улечили, но благородно промолчали. Встречный ветер трепал волосы. Горы все еще вставали то справа, то слева, но все как одна изъеденные временем, в морщинах, словно лица столетних старух, с провалами на месте ртов, с запавшими подбородками, все давно потерявшие снежные пики, гордую стать, доживающие свой век, прежде чем окончательно превратиться в холмы. Одна из приземистых разрушенных гор показалась не совсем горой. Я всмотрелся. Да, такие в Ассирии, да в разных Месопотамиях или Афганистане. Где-то статую Буды высекают в 100 метров высотой, то крепости целиком из горы. Эту не высекли из горы, а сложили из массивных, как бы альбекские плиты, блоков. Теперь это не гора, а жутковатая крепость, огромная, исполинская, по всем четырем углам. Высокие и тоже массивные башни. «Чего стоят сами башни?» Видно уже потому, что перемычка между башнями, то есть обычная стена, толще Великой Китайской Стены. По ней можно не только по четверо всадников, стремя в стремя, но и по два бронетранспортера в ряд. Каждый гранитный зубец в два человеческих роста, что совсем нелепо, если не предполагать, что в крепости жили великаны. Я качнул головой, не понимая этой дури когда с примитивными инструментами в руках ставят статуи Рапануи, вытесывают из огромных скал сфинксов каменные пирамиды в Мексике среди джунглей. Откуда здесь бульдозеры или подъемные краны? А сто тысяч согнанных сюда волочильщиков камней, каменщиков, плотников надо было чем-то кормить. А ведь еще и целая армия возщиков, поваров, бр. Сигизмунд и Гугл со страхом смотрели на крепость. Сигизмунд перекрестился. Гугл сперва выматерился, потом посмотрел на вспыхнувшего от негодования Сигизмунда, благочестиво осенил себя широким крестом и громко пообещал поставить свечку. Я тоже посмотрел на эту старинную крепость, отвернулся, но что-то заставило повернуть голову снова. Старая рухлядь, а не крепость вся побелела от древности, камни выщербливаются от ветра, солнца и морозов, как и все окружающие горы. За тысячи и тысячи лет крепость становится все больше похожей на эти горы, еще через пару тысяч лет или пару десятков тысяч рассыплется, как горка из золотого песка. Мороз пробежал по спине. Наконец я сообразил, что в этой крепости не так. Я вижу ее словно в кривом зеркале. Застывшем кривом зеркале. Словно это не крепость, а изображение крепости. Ну, трехмерное изображение, это на глади озера. А потом в озеро бросили камешек. По всей поверхности побежали волны, да так и застыли. С жутью в сердце всматривался я в этот страх. Гугл проронил. Я слышал когда-то в детстве... Крепость долго стояла несокрушимо, но однажды враг оказался чересчур силен. Защитники изнемогали, и тогда отчаившийся правитель призвал колдуна, а тот использовал незнакомое заклятие, или раскрыл амулет, доставшийся от древних магов. Вот теперь здесь, в этой крепости, где находились восемь тысяч человек, пусто. «Восемь тысяч?» – переспросил Сигизмунд. «Откуда знаешь?» Гугл смутился, развел руками. «Это я уже для красного словца. Никто не знает». «Двенадцать тысяч поместятся в самой крепости», — сказал Сигизмунд, знающе «К тому же в таких горных крепостях обычно просторные подземные казематы, казармы вдвое больше по площади». Я для пробы метнул молот в основание башни. Инстинктивно чувствовал, что бесполезно, и не удивился, когда молот отскочил, не оставив царапины. Более того, он отскочил, словно его отбросило силовое поле. Знать бы еще что это, а то говорим-говорим. Странная крепость. Она дошла из эпохи Великих войн. Нет, не таких великих, как считают сейчас. Это ерунда когда стотысячная армия движется, сжигая города и села, убивая всех людей. «Ничего себе! ерунда воскликнул Сигизмунд. «Но если ты узнаешь, что когда сражались древние, небо и земля менялись местами...» В небе загоралось тысяча солнц, а земля горела и плавилась, как воск. Кричала от боли «Сама земля!» а старуки гиганты из камня шли через огонь и убивали других гигантов из воды и железа». Сигизмунд отмахнулся. «Легенды, легенды. Я тоже слышал. У отца в библиотеке были всякие старые книги. Я прочел одну, три дня ходил зачарованный. Там было о волшебном мече, что все превращал в лед. Я еще понимаю...» Огненный меч — то да всё, но что б ледяной — в сказке. Лес расступился. Затем также сомкнулся за спиной. Деревья трусливо понеслись назад. Кони бодро мчались по зелёной долине, а далёкие горы подпирали горизонт впереди и слева. Почти такие же впереди и справа когда-то досомкнутся а пока кони летят как птицы над сочными, брызгающими соком травами. Гугл ругнулся. Я видел, как его рука дернулась к луку, но тут же бессильно упала. По зеленой траве, приминая верхушки, скользнула широкая темная тень с угрожающе растопыренными когтистыми крыльями. Крупный дракон летел неторопливо, почти не шевеля крыльями, парил. Голова со встопорщенным гребнем чуть поворачивалась из стороны в сторону, высматривая добычу. Мое сердце билось учащенно. Я рассматривал огромного зверя во все глаза. Он не выглядел наполненным водородом или гелием, что давали бы ему подъемную силу. Крылья громадные Но нести такую тушу, даже если кости пустотелые, как у птеронодонов и птеродактилей. А этот зверь в десятки раз крупнее птеродактиля и выглядит, как летающий танк. «А ведь может и напасть», — сказал вдруг Гугл нервно. Он на скаку достал лук, пустил коня чуть в сторону. «Молодой еще!» но прямо как Сигизмунд», — согласился я. «И такой же красивый». Сигизмунд закричал «Кто красивый? Кто красивый?» «Господи Всевышний, дай силу нам совершить подвиг! Это же зверь, что похищает девственниц, попирает имя Господня и надругивается над церквами и часовнями!» Дракон пронесся в красивом, почти бреющем полете. Он нас явно заметил, старался теперь рассмотреть наши слабые стороны поединчик хренов. «Да», — согласился Гугл, но прямо вылитый Сигизмунд. Тоже зеленый, тоже с крыльями». «Кто зеленый?» — закричал Сигизмунд. «У тебя что с глазами? Ты посмотри на цвета моего рыцарского герба». «И еще», — закончил Гугл с глубокомысленным злорадством, с огнем в очах и паром из ноздрей. «Дымом», — поправил я. парам «Стрижено», — сказал я. Гугл в недоумении умолк, — спросил озадаченно. «А это как?» «Осторожно!» — крикнул я. «Он в самом деле...» Сигизмунд уже с опущенным забралом и обнаженным мечом в крепкой мускулистой руке ждал, когда же дракон сядет и примет честный бой по всем правилам. Гугл хватался то за лук, то за нож, даже доставал топор, В последнем селе мы накупили всего, благо амулет позволял одеться и вооружиться по-королевски. Если бы тут умели вооружать королей, а я заставил коня попятиться ближе к деревьям, меч в одной руке, молот в другой, бдю и следю за летающим гадом. Гадом в биологическом смысле. А так злости у меня к дракону нет. Одно жгучее любопытство. Дракон пролетел так низко, что пахнуло ветром, донесся запах гниющего мяса словно оно разлагалось в когтях или зубах гигантского зверя гугл оставив топор быстро быстро пустил несколько стрел в догонку дракон вскрикнул крылья затрещали он повернулся с неожиданной резвостью для такого огромного чудовища пошел над землей еще ниже лапы выставив перед собой Когти, как ножи, изготовились ухватить добычу. Кони, не коровы, шли прямо. Потом резко рванулись в стороны. Дракон пронесся, как разъяренный тур. Крыльями не колотил, сам изломал бы о землю. И мы все трое успели нанести каждый свой коронный удар. Я зверским ударом срубил лапу начисто. Тут же меня сбило крылом на землю. Гугл ударил с другой стороны, Тоже метил по лапе, но та удержалась на коже и уцелевшем сухожилие. А Сигизмунд, который по рыцарской гордости не свернул, оказался прямо перед стремительно летящей на него мордой. Он вскричал красиво и театрально. «Во имя Господа и его матери, Пресвятой Богородицы!» Стремительный взмах. Лезвие меча ударило со страшной силой. Сигизмунда выбила из седла. Я слышал конский крик. Меня самого в лоб ударило, перекатило по траве. В сжатых кулаках трещала трава пополам с землей. Я быстро привстал, а огляделся. В трех шагах прыгала, приминая траву, и искребла землю острыми когтями толстая серо-зеленая лапа, покрытая чешуей, как у крупной рыбы. По воздуху влочился длинный хвост. Дракон улетал, видно было, как снова поворачивает, набирает высоту, готовясь напасть. Все были уже на ногах, только Гугл остался в седле. Он быстро-быстро посылал стрелу за стрелой в дракона. Белые оперения расцветили зеленоватое брюхо, как ромашки заливной лук. Сигизмунд поднялся, его шатало. Я кивком велел ему отойти. Сам отступил в сторону. Дракона лучше пропустить между нами. Я посвистел коню, чтобы не отбегал. Дракону конь добыча более лакомая, чем мелкий и костлявый человечек. Сигизмунд искал глазами свой меч. Трава потревоженно шевелилась, выпрямляясь от воздушного удара. Нигде ни блеска металла, ни торчащей рукояти. «Снова!» Дракон сделал полукруг и снова летел прямо на нас. Единственная лапа болталась. Гугл все-таки перерубил кость. Крылья судорожно дергались. Во лбу нарастал блеск. Я, наконец, увидел, что это и есть меч Сигизмунда, который тот ищет в траве. А на самом деле он всажен в череп по самую рукоять. «Берегись!» Я швырнул молот навстречу падающему на нас чудовищу. Гугл почему-то не стал драться, отпрыгнул. Я успел увидеть мелькнувшее брюхо. Стрелы всажены по самое оперение. Молот шлепнул в ладонь рукоять, а сильный удар сверху швырнул меня на землю. Я покатился снова, но теперь на спину обрушилась невыносимая тяжесть. вмяла в землю, теперь уже твердую и сухую, как будто я лежал на горячей наковальне. Я задыхался, старался удержать эту тушу, вытаскивал себя по маковому зернышку. Потом услышал голоса. Сильные руки ухватили за плечи, вытащили. Я ошалел оглянулся. Огромная туша дракона распласталась, как раздавленная жаба. От удара землю лопнуло брюхо, выползали внутренности, текла зеленоватая жижа, под ногами сразу захлюпало Гугл деловито вытирал лезвие своего топора, а Сигизмунд оставил меня, подбежал к дракону и попинал в огромный череп носком сапога. «Свершилось! Нашими молитвами, верой и чистотой наших сердец нечестивый зверь попран и низвергнут! Больше не воровать ему, девственниц!» «Да», — согласился Гугл, — «вот гад, а! И так их мало, самим не хватает. А он еще...» «Как он их чуял?» «Научиться бы! Ваша милость, наш Сиг ему голову расколол с первого раза, а он еще и летал». «Сиг?» «Да, Сиг! И сейчас вон порхает!» Я перевел дух. «В ребрах колет», — сказал мужественно. «Что, дракон?» Вот я раз курице голову срезал, так она потом еще полдня бегала, даже зерна пыталась клевать. Гугл сразу заинтересовался, спросил живо, в чем? Я задумался, в раздражение пожал плечами. Откуда я знаю? Вечно ты лезешь. Сигизмунд, в другой раз так не геройствуй, хорошо? Сигизмунд обидчиво дернул плечом, железо загремело, А сам он скривился, даже побледнел. «Ваша милость, разве я встретил его недостойно?» «Ты встретил его отважно, но не...» «Словом, мы из тебя великого полководца делаем, а ты...» «Если бы мы с Гуглом не обезножили, обезлапили его сразу, он бы цапнул тебя, понимаешь?» «Я разрубил ему череп!» «Вот и лежали бы сейчас рядышком. Ты видел, какие когти?» «Каждый, что лезвие твоего меча!» Сигизмунд с великим трудом раскачал и кое-как высвободил меч из толстого черепа. Глаза чудовища еще не погасли, следит за человеком с лютой злобой, но уже не двинет ни единым когтем. Все мы слышали, с каким жутким хрустом хребет переломился при ударе. Я обошел вокруг, потоптался на перепончатых крыльях, Под подошвами хрустят, как веточки, тонкие кости, пустотелые, как у гусей или кур. Спина дракона надежно защищена толстым панцирем, а по хребту так и вовсе идет небольшой гребень с шипами. Дурь какая-то! Он же нападает сверху! Ему бы брюхо укрывать, а не спину! Впрочем, мелькнула мысль, что я знаю о драконах. Если драконы бьются в воздухе, то им важнее защищать спину, ведь всяк норовит ударить сверху. Гугл взял топор, по-хозяйски обошел зверя, лезвие врубилось в тушу с неожиданной легкостью. Хлынула светлая кровь цвета морской воды. Топор продолжал врубаться, показались ребра, широкие и тоже очень тонкие. Гугл довольно заворчал. Двумя мощными взмахами расширил, показалась пульсирующая темная масса, блестящая, мокрая и еще живая. «Хорошо!» — прорычал Гугл и облизнулся. «Всегда ем печень дракона! Сик, хочешь?» Сигизмунд заклебался. «Да вроде бы надо не печень дракона, а сердце!» Гугл, пятясь, вытащил огромную, массивную печень. Она свисала с тонких, но широких ладоней, как будто он держал только что изловленного в теплой воде большого тюленя. «Меньше слушай», — заявил он победно, — «таких же, гм, героев! Или тех прибитеньких, которые песни складывают! Сердце дракона звучит красивше!» «Но печень вкуснее!» Я подошел, оглядел гигантскую печень, предложил. «В моем королевстве все стараются приходить к консенсусу. Не буду вам морочить голову, что это. Скажу сразу. Предлагаю есть печень, а рассказывать, что ели сердце. Ведь такая ли это неправда? Вот и сердце смотри. Но видно же, что печень — это печень». Сквозь ужасную рану, проделанную топором Гугла, был виден и краешек сердца. Весь из тугих жил, слабо дергающийся, пульсирующий. Но если все то правда, что я читал в учебнике биологии про жаб, то это сердце будет биться еще сутки, если не больше. Багровые угли светились в полумраке, как огромные рубины. Их набралась целая россыпь, ибо Гугл, как оказалось, Большой любитель драконьей печени. Одни ломти жарил на широких плоских камнях, другие нарезал кубиками и пёк прямо в углях. Третьи насадил на прутья и понатыкал вокруг ровной цепочкой. Сигизмунд развёл в сторонке второй костёр. Ему да темно. Сидел на камне и ритмично водил по лезвию затупившегося меча точильным камнем. Звук получался отвратительным – От него вздыбливались волосы на руках и поднимались на затылке, а по коже пробегал мороз. Пока мы пировали, в кустах и за деревьями трещали ветки. В нашу сторону поглядывали желтые глаза. Однако все чуяли аромат убитого дракона, убегали. А мы всю ночь слышали в темноте рычание, хруст, чавканье, сопение, топот. Когда взошло солнце, Сигизмунд побледнел, сказал дрожащим голосом, — Ваша милость, хорошо бы убраться. От огромного дракона остался хорошо обглоданный скелет. В истоптанной траве блестели самые крупные чешуйки с хребта, на крупных костях видны следы зубов, а мелкие зверьё растащило по норам вместе с остатками мяса. — По коням, скомандовал я. — Это мы наелись. — А они? — Не знаю, не знаю. Деревья помчались мимо странные, исковерканные, как и вчерашняя крепость. Все они торчат из красного, как закат грунта. В животе стало холодновато. Я все чаще передергивал плечами, словно стряхивал чужую руку с шеи. Какие-то могучие силы здесь все порушили, скрутили в узел, сожгли, размололи в песок. Даже уничтожь весь лес, все кусты, всю траву и всех муравьев. Это все понятно, такое представить могу. Хотя, правда, больше в моем мире. Но чтобы деревья даже сейчас, спустя тысячи и тысячи лет, росли вот такие, мягко говоря, странные, Боюсь сказать, мутировавшие надо что-то большее, чем разбушевавшийся волшебник. Над стеблями травы порхали бабочки. Пролетала стрекоза. У бабочки, если глаза меня не обманули, всего два крыла, да и полет какой-то правильный, совсем не пьяное бессмысленное шараханье, как обычно. Из норки выглянула ящерица, посмотрела на меня внимательными глазами, Я не делал угрожающих движений, она не пряталась, просто смотрела. Глаза великоваты, а лоб приподнят, нет привычной гладкой покатости. Сигизмунд вскрикнул, соскочил на землю. Я молниеносно развернулся и с молотом в руке озверело оглядывал окрестности. Гугл тоже спрыгнул, они припали к земле. «Что там?» — закричал я нервно. «Следы!» — ответил Сигизмунд. «Ланцелота!» — крикнул я с надеждой. Гугл первым поднялся, отряхнул ладони. Перехватив мой взгляд, покачал головой. Разве что он стал трехпалом. Сигизмунд поднял голову. Желваки вздулись широкие и рифленые. В глазах была злость. «Нехорошо так говорить о крестоносце», — сказал он ледяным голосом. А потом, обращаясь ко мне, добавил со вздохом. «Но кони здесь прошли всего сутки тому. Хуже то, что поверх отпечатков копыт наложился этот трехпалый след». Я сказал нетерпеливо. «Тогда поехали, мы уже близко. Нечего нам следы уток рассматривать». Они взобрались в седла... Сигизмунд молчал, брови сдвинул, а Гугл сказал ехидно. «Даже если следы утки размером с тележное колесо». Я зябко поежился. Следы тираннозавра Рекса, насколько помню, тоже трехпалые. Сигизмунд сказал вдруг осевшим голосом. «Здесь очень плохое место». «Да уж», — согласился Гугл. «Меня, если честно, пот прошиб». «Дальше вроде бы получше», — сказал я, «ибо вождю надлежит быть бодру и смелу». «Это какая-то зона поражения. Вон и деревья нормальные, и все там нормальное». Под конскими копытами иногда хрустели белые кости, совсем истлевшие, с готовностью рассыпавшиеся в пыль. Некоторые черепа выглядели не человеческими, не звериными и даже не рыбьями, Но я не хотел бы встретиться с их хозяевами даже в полном доспехе и с мечом в руке, изготовленным гномами. Сердце мое застучало громче. Я повернулся в седле. Да, вон те горы со срезанными вершинами. Словно в древности отыскался среди великанов свой Шургенс. Срезал к чертовой матери вершины самых высоких гор, ну, к примеру, чтобы свободно летать на ковре самолете. — Мы у цели, — сказал я тихо. — Ребята, мы добрались. — Вон та гора? — Третья слева, — ответил я. Никогда так далеко на юг не забирались, мороз по шкуре. — Хватаем доспехи и деру в Нет-нет, не потому что поджилки растрясло в песок. У нас есть уважительная причина, верно? Доспехи ждут в Зорре. «Да, конечно», — ответил Гугл браво и посмотрел победоносно на Сигизмунда. «А иначе мы бы все здесь разнесли, верно?» «Да», — подтвердил Сигизмунд вынужденно. «Мы бы с божьим словом на устах, мы бы поперли, то есть побрали козни врага рода человеческого». У подножия горы протекала небольшая, но довольно бурная река. Гугл взялся было искать брод, но Сигизмунд заявил с великолепной надменностью, что герои брод не ищут. Сам он попробовал въехать в реку на коне, но пришлось соскользнуть с седла. Поплыл рядом, держась за стремя. Мой черный конь вошел в воду равнодушно. Мне почудилось, что он вовсе не видит разницы, где двигаться. Поплыл с легкостью большой рыбы. Черный рок несся над самой поверхностью воды, как таран античные триремы. Я крепко держался за стремя, меня тащило, как на водных лыжах. Последним на берег выбирался Гугл. Он ухитрился потерять стремя, начал тонуть, заорал. «Господи, спаси! Если спасешь, даю обет уйти в монахи!» Его понесло вдоль берега. Под руку попалась ветка, он с великим трудом выбрался на берег, проговорил, стуча зубами. — Господи, чего только не ляпнешь в такой холодной воде, какой из меня монах! Ноги на мокрой глине поскользнулись, он брякнулся в воду, поднимая тучи брызг, прокричал. — Да что с тобой, господи, уж и пошутить нельзя! Сигизмунд пробежал вниз по течению, успел ухватить его за шиворот. Я отпустил коня, тот отошел в сторонку и отряхивался, как огромный лохматый пес. Брызги от роскошной попоны полетели во все стороны, как серебряные пули. Я засмотрелся, как Сигизмунд тащит гугола, мокрого, жалкого, как утопший бобер, и не успел заметить, как из-за спины поднялась огромная лохматая туша. Огромные руки обхватили меня за грудь. Я успел заблокировать мышцы. Дыхание не вылетело, как из сплющенного пакета из-под молока. Но от боли в ребрах в глазах потемнело. Над ухом раздался раздраженный рев. Зверь продолжал тупо сжимать меня в объятиях. «Вот-вот хрустнут кости. Жертва обмякнет, и ее можно будет есть!» Сквозь в крови в ушах услышал чей-то крик. Объятие ослабело. Потом я ощутил, что меня держат только одной лапой. Я извернулся, выхватил меч, но сильный удар в плечо выбил и меч и сустав. За молот хвататься бесполезно. Я задыхался, прижатый лицом в густую шерсть. Снова и снова я барахтался, бил ногами, пробовал даже укусить, пока зверь не швырнул меня на землю. Я упал навзничь, треснулся затылком, в глазах заплясали искры. Гугл лежал рядом, кровь текла изо рта, глаза бессмысленно уставились в небо. Он пытался привстать, но рука подломилась, рухнул, застонал. Тролль на миг остановился, маленькие глазки оглядели нас, взгляд упал на Сигизмунда, что распластался у самых его ног. Сигизмунд попытался перевернуться на бок, избегая тяжелой лапы чудовища, но широкая ступня опустилась на его руку. Я услышал хруст ломающихся костей. Сигизмунд закричал. «Зверь раскрыл пасть шире. Красный язык облизал зубы. Острые клыки блестели». Мои руки подламывались. Я все пытался подняться, но боль во всем теле бросала меня на наземь. Гугл зашевелился. Взгляд его упал на тролля. Тот ухватил Сигизмунда передними лапами. Поднял. Тряс. Сигизмунд попробовал ударить его кулаком. Тролль отшвырнул его руку. Со скрежетом начал сдирать с груди рыцаря металлические пластины доспеха. Гугл вскрикнул. Лицо его исказилось Грудь затрещала, раздаваясь в стороны Узкая голова с близко посаженными глазами Начала превращаться в жуткую морду Широкую и с тяжелой челюстью Рукава затрещали, лопнули В прорехе выглянули покрытые коричневой шерстью Бугристые от мускулов руки Он поднялся, жутко взревел Тролль оглянулся Отшвырнулся Гизмунда, как тряпичную куклу. Они бросились друг на друга, как два покрытых шерстью боевых робота. Рев потряс воздух. Я слышал тяжелые удары, хриплое дыхание. Снова рев. Потом два зверя упали, катались по земле. Лапами вцепились один другому в глотке, а страшные пасти хватали друг друга, рвали зубами. Я перевалился на бок. Изо рта потекла кровь. Пальцы наткнулись на холодное лезвие. Ухватившись за рукоять, я поднялся, используя меч как костыль. Чудовища подкатились ко мне. Я примерился. Поднял меч и с силой вонзил лезвие между лопаток тому, на котором не было лохмотьев одежды. Тролль страшно взревел. Выгнулся. Горящие злобой глаза отыскали меня. От страшного удара огромной лапой я улетел в стену. Мне казалось, что я расплющился на ней и сполз на землю абсолютно двумерный. Зверь, что лежал под троллем, изо всех сил оттолкнул раненое чудовище. Тролль упал на спину, заревел жутко. Из груди, прорвав твердые, как дерево мышцы, высунулось окровавленное лезвие. Зверь лежал на спине. Грудь часто вздымалась. Там была кровь. Морду исполосовали кровавые борозды. Я сидел под стеной в трех шагах. В голове все кружится. В ушах комариный звон. Изображение двоится, плывет, уходит в туман, возвращается. Но все равно я видел все в двух экземплярах. Сотрясение мозга, не меньше. Наконец, взгляд зацепился за истекающее кровью чудовище, которая совсем недавно было Гуглом. «Эй!» — позвал я, не надеясь на ответ. «Ты так им и останешься?» Зверь тяжело вздохнул, закрыл глаза плотными щитками из толстой кожи. Чудовищные мускулы начали таять, и истончаться. Могучие руки превратились в жалкие плети. Через пару минут на его месте оказался Гугл, исцарапанный в клочях одежды цеплячая грудь вздымается как у заканчивающего дистанцию марафонца здорово сказал я с завистью как ты это делаешь он раскрыл рот зубы обычные желтые уже наполовину стертые веки поднялись опустились а брови напротив поднялись почти на середину лба а лоб у этого гугла, дай боже. Нижняя челюсть отвисла. Глаза, снова настолько близко посаженные к переносице, что их можно выбить одним пальцем, изумленно расширились. «Сэр Ричард!» — услышал я вполне человечий шепот. «Ваша милость, вас это не пугает?» «Тот меня испугал больше», — ответил я. «Здорово ты его!» «Как ты это делаешь?» Он осторожно приподнялся, скривился от боли, сел, опираясь о стену. Глаза все еще не оставляли моего лица, во взгляде было сильнейшее удивление. «Сэр Ричард», — произнес он снова, — «ну как же? Где молитвы, крестные знамение крики о дьяволе?» «Язвить начал», — сказал я. «Оживаешь, Гугл». Да при здесь молитвы? Ну научился ты как-то трансформироваться. Ну и что? Можно только позавидовать. Не поделишься секретом? А вы бы хотели? Конечно, ответил я убежденно. Представляешь, к тебе какая-то девка чересчур липнет. Ты не знаешь, как отвязаться. Гугл невольно хихикнул. Потом перевел испуганный взгляд на Сигизмунда. Тот пошевелился, застонал, открыл глаза. Чистые, ясные, только под одним такой кровоподтек, что глаз скоро закроется на пару дней вовсе. Но, похоже, тоже видят нас в двойном экземпляре, если не в учетверенном. Гугл проговорил все еще с удивлением. «Ваша милость, вы уж совсем меня разочаровали. Я уж настроился на крики, обвинения в сговоре с сатаной, «Разбрызгивание святой воды, воскурение...» «Ладно, Сигизмунд, вот-вот очухается. Ну, на год вперед наслушаюсь». «Ему можно не говорить», — предложил я. Гугл покачал головой. Глаза стали печальными. «Мне родители, конечно, не говорили, что обманывать нехорошо. И никто не говорил, понятно. Но вот книги, которые я прочел, говорили». А у меня ухо с дырой, вот и запало. Мол, обманывать вообще нехорошо, а уж друзей никогда. Ерунда, конечно, но я что-то бываю такой послушный-послушный. Так и не скажешь, как это делаешь?» Он развел руками, лицо пошло морщинками, как у шарпея. Начал массировать пальцы. «Ваша милость, я ведь не человек, а тролль. Тролли могут в разных зверей, людей, гадов. Но только это все слабее и хуже, потому тролли всегда тролли. Я тоже пробовал, мне понравилось. Это как будто сразу стать больным, старым, измученным. Но я заметил, что в лечении человека думается намного лучше. А мне единственному из моего племени думать нравилось. Не знаю почему, даже больше, чем драться. «Потому я в облике человека и пошел, читать научился, много книг пересмотрел. Хоть я и не человек!» «Человек!» – возразил я. «Что форма?» «Важно содержание. Человек тоже может быть последним гадом, может быть свиньей, павлином или бараном. Важно ли, что он выглядит как человек?» «Сейчас ты человек. Все остальное фигня». Сигизмунд тряхнул головой. Хотел потереть кулаками глаза, но застонал, побледнел. Левая рука слушалась плохо. Вид у него был ошарашенный. Взглянул на распростертого тролля. Под тяжестью грузного тела лезвие прошло целиком. Тело уперлось в рукоять, а теперь из могучей волосатой груди меч торчит на длину локтя. «Я думал...» сказал он ломающимся голосом. «Этот зверь меня убьет!» «Или уже убил?» «Да, думал, что уже убил, потому что померещилось, что их двое и бьются друг с другом». Гугл вздохнул тяжело, сказал. «Сигизмунд, это было «Пойди, поймай коней!» прервал я. Испугались этого зверюги, разбежались. А то пешком придется. «Иди, иди, не ленись!» Тебе досталось меньше. Гугл взглянул на меня укоризненно, но, как мне почудилось, ушел с явным облегчением. Мы все предпочитаем, чтобы неприятные вещи вместо нас говорили другие. Все, а тролли в этом деле тоже все. Ведь он уже не тролль, а человек. Когда он привел коней, мы двинулись с наибольшей скоростью, какую нам позволяли наши избитые тела, распухшие суставы. Дорога шла вверх, кони быстро уставали, мы останавливались, давали им отдых, сами ели на ходу. На третьем мини-привале Гугл пожаловался. «Сэр Ричард, меня Сигизмунд совсем достал». «А что?» Просит рассказать, как там в аду, про котлы спрашивает, про огненные реки, про грешников, которых на «Я, конечно, рад, что он так спокойно воспринял ваши слова, что я... Ну, что я не совсем человек». Я отмахнулся. «Не обращай внимания. Это я, чтобы как-то объяснить ему твое превращение. Сказал, что ты из тех демонов, что признали Слово Божье и приняли веру Христа. Ну, ты ж наверняка слышал такую красивую легенду. Вот я ею и воспользовался». Гугл отшатнулся, глаза полезли на лоб потом сказал с великой обидой демонов но ну, спасибо чем мог ответил я виновато хорошо пригрозил он я верну должок а вас сэр ричард тоже можно кое что придумать я вздохнул удивительнее чем случилось уже не придумаешь сказал и пожалел глаза гугла тут же загорелись Сигизмунд, стараясь быть максимально полезным, ехал впереди, но конь его захромал. Рыцарь слез, начал осматривать копыта. Я слышал, как он воскликнул озабоченно. «Помоги мне, Господь!» Гугл не расслышал, крикнул. «Иду, иду!» Сигизмунд скользнул по нему холодным взглядом. «Вообще-то я призывал Господа!» а «Ну тогда я пошел обратно». — Нет, раз уж пришел, то посмотри копыта моего коня, а то у меня одна рука пока еще плоховато. — И так скажу, что хромает. Наши кони — не горные козлы. Ты видел горных козлов? — Не видел, — ответил Сигизмунд сердито. — И я не видел, — вздохнул Гугл. — Вот тебя уже видел, а горных козлов все еще нет. Грустно. «Словом, наши кони не для таких дорог. Только у сэра Ричарда этот рогатый зверь даже не вспотел». «Конь не вспотел. Это я уже мокрый, как мышь. Уже хреплюсь задыхаюсь, ибо подниматься вверх по склону, да еще тащить за собой в поводу коня». «Хотя Гугл прав. Мой конь идет спокойно». «Не вспотел. Морда не в мыле, в то время как кони Гугла и Сигизмунда уже никакие». Но сам Гугл держится, а он слабее меня. Впереди Сигизмунд вообще в тяжелой кольчуге из толстых колец, да еще и в кожаном доспехе с металлическими полосками толщиной в палец. Единственное, что сделал молодой рыцарь, это снял шлем и повесил на луку седла. Но и тогда шлем постоянно остается на расстоянии протянутой руки. Я измученно зыркнул из-под лобья на Сигизмунда. «Да сброси панцирь! В нем пуд железа не меньше!» «Не знаю, что такое пуд, — ответил он с гордостью, посрамивший бы дьявола, — но я теперь зорец, а не какой-нибудь срединник. Никто не заставал еще зорца без доспехов и верного меча в крепкой руке!» Измученные кони шатались. Бока и животы лоснились от мыла, похожие на мокрых тюленей. Судил слетали крупные клочья пены. Я бы тащил их наверх и дальше, но Сигизмунд, несмотря на юность, более опытный, чем мы с Гуглом, сказал коротко. «Ваша милость, коней лучше оставить». «Давно пора», — прохрипел Гугл, — «гораздо быстрее пешком». Поблизости журчал мелкий ручей. Он так старательно прятался между камнями, что воды никто не увидел, зато трава поднималась — Там крупная и сочная. Мы расседлали коней. Двое стояли, едва удерживаясь на копытах, слишком усталые, чтобы даже напиться или сорвать зеленый листок. А мой с самым задумчивым видом подобрал камешек и начал хрустеть им, как будто отыскал кусок сахара. Сигизмунд поцеловал своего в теплые бархатные ноздри. Солнце перешло на западную половину, медленно двигалась к горизонту. Подъем становился все круче. Мы двигались, как скалолазы. Иногда вообще приходилось, как по карнизу 20 дома, когда внизу только асфальт. Гугл, совсем выдохшись, запросился перевести дух. Ветер стал пронизывающим. Звезды из огромных мерцающих глаз незаметно перетекли в крохотные холодные искорки словно небосвод превратился в гигантскую глыбу льда. Сигизмунд цокал зубами. Все расщелины забиты снегом, а под ногами то и дело хрустят льдинки. «Я посмотрел на солнце. Не греет», — сказал трезво. «Похоже, до вершины не добраться за светла А ночевать на снегу... Сик, высеки огонь, иначе врежем дуба». Он оглянулся. Беспомощно взмахнул дланями. «Все в седельных сумках!» Гугл вытянул шею. Наши кони далеко внизу выглядят игрушечными. Поежился от ветра. Взмахнул руками, едва не сорвавшись с выпуклой наледи. Пальцы его машинально сняли с пояса флягу с водой, но, поднеся к рту, раздумал. Зато я, поколебавшись, взял у него флягу, Потом снял с Сигизмунда шлем, налил немного воды. Оба смотрели на меня с опаской. Минут через пять я вытряхнул из шлема слиток льда. Идеальную одностороннюю линзу. Две пары глаз смотрели с непониманием. Когда по собранному мху побежала яркая точка, Сигизмунд забормотал молитву. Пошел дымок, и молитва стала громче. Вырвался язычок огня. Гугл завопил в восторге, а Сигизмунд осенял себя, нас и адское пламя крестными знамениями, читал все молитвы, которые знал, а знал великое множество, хотя и не полностью, а только первые два-три слова, как мы запоминаем песни. Я отложил линзу с подтаявшим краем, где огорельефнились мои пальцы, а сам сунул их под мышку. Костер, наконец, разгорелся, Гугл суетливо подкладывал щепочки, ломал и выдирал все древесное, что торчало из трещин. А Сигизмунд посмотрел на меня, печальными, как у коровы, глазами и произнес с великой мукой в голосе. «Вы чародей, сэр Ричард!» Гугл смотрел на меня с тем же выражением в глазах, но восторг на его лице разгорался с новой силой. Я отмахнулся. «Да это же элементарно! Любой из вас может!» Сигизмунд отшатнулся. Снова осенил себя размашистым крестным знамением. «Ваша милость!» «Можете, можете!» — подтвердил я. Гугл спросил нерешительно. «Да? А если у меня нет дара к магии?» «Да какой нафиг дар?» — сказал я сердито. «Вот бери эту линзу и своди лучи в фокус!» Ну, приближай и отдаляй от щепочки, чтобы стало вот такой яркой точкой. Чем меньше, тем лучше. Сигизмунд таскал камни, загораживал костер от ветра. А Гугл с сильнейшим страхом и волнением на лице взял в руки линзу. Он держал ее, как гремучую змею. Не замечал, как от холода белеют пальцы. Зато когда от сведенных в кучку лучей пошел дымок... Завопил и выронил линзу. Сигизмунд снова перекрестился, вытащил из-за пазухи серебряный крестик и поцеловал. С третьей попытки дымок превратился в крохотный язычок огня. Гугл орал и плясал вокруг рукотворного костра, величал себя волшебником. Я привалился спиной к камню, съежился. «Ерунда», — сообщил я. Зубы потихоньку лязгали. Дрожь проникла в тело. «Железные мечи кажутся волшебными, знающим только медные. Просто вы теперь знаете больше, вот и все. Любое прозрачное тело вот такой формы способно зажигать огонь. Сик, вот увидишь, церковь это одобрит и осветит. Это чистый огонь, огонь с небес, понял?» Сигизмунд посмотрел на меня с надеждой. «Значит, это белая магия?» «От Господа?» «Это вообще не магия», — повторил я терпеливо. «Как не магия то, что ты лупишь кресалом по огниву?» «А от ударов искра Это было или казалось магией тем, кто увидел впервые, и считалось, что колдуны прячут огонь в камнях, или боги запрятали от людей, а смельчаки воруют. Прометеи, значит. Потом привыкли, и когда огонь вот так начал добывать какой-нибудь сопливый никчемный, ну... Тогда какой из него Прометей? Девальвация великих имен. Так и это линза. Найти горный хрусталь, отшлифовать, чтобы форма вот такая. Понял? Правда, так огонь можно добывать только в солнечную погоду. А вот для кремня и кресала нет плохой погоды. Я лег, скукожился. Мышцы ноют от перегрузки. Рядом Гугл и Сигизмунд углубились в теологический спор. Здесь все споры упираются в теологию. И все непонятное от Бога или дьявола. В душе чувствовался неприятный тоскливый привкус. Этим людям кажутся сверхъестественными такие простые вещи, как обыкновенная лупа. Но ведь точно так же и мне может показаться магией высокая технология. Хотя нет. Я настолько отравлен наукой, то бишь уверовал в нее, Что даже если встречу до подлинную магию, то объясню все неведомыми мне технологиями.